Данглар пытался устоять, тем не менее на следующее утро он кинулся просматривать все газеты, не задерживаясь на политике, экономике, общественных проблемах и прочей дребедения, которая обычно его интересовала. Ничего. Ничего о человеке с кругами. В этом деле не было ничего такого, что могло бы постоянно привлекать внимание журналистов. Но Данглар им уже заболел.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 Возбужденный, сгорающий от нетерпения Данглар поднялся этажом выше и зашел к Анти-фотографу. Тот, обвешанный сумками с оборудованием, выглядел как солдат, готовый к бою. Данглар подумал, что щуплому Анти вся эта аппаратура придавала уверенности. Все эти кнопки и сложные штуки внушали почтение к фотографу. Впрочем, инспектору было хорошо известно, что Анти далеко не глуп. Сначала они домчались до улицы Муленвер.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 Перед ними были останки, раздавленные машиной кошки, очерченные синим кругом. Нигде не было ни пятнышка крови. Животное, видимо, подобрали в канабе спустя несколько часов после его гибели. На сей раз зрелище было действительно угнетающим. Бесформенный комок грязной шерсти, наводящая тоску улица, синий круг и уже знакомая «Парень, горек твой удел, лучше б дома ты сидел».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 Сообщив эти сведения Матильде, Адемберг тут же выбросил их из головы.